Эпилог. Бьянка. Спустя годы жизни с Делла Морте. За годы жизни с Энца Делла Морте я познала множество странных вещей. От стрельбы за обедом до хранения черепа в подвале. Но то, что предстало сейчас перед моими глазами, вывело всё безумие нашей семьи на новый уровень. «Итак, прежде чем я потеряю рассудок от ярости, давай проясним». Я почесала висок. «Вы действительно, вместо того, чтобы заниматься математикой, считаете пули?» Энце даже не моргнул, нелепо, сидя на маленьком стульчике в детской, а просто передал ещё одну пулю ребёнку. Нашему ребёнку. «Шесть!» София ёрзала от неописуемого счастья и складывала пули в виде домика. «И чем это не математика?» — спросил мой муж, явно находящийся не в своём уме. «София, скажи!» «Сколько будет семнадцать минус шесть?» Наша дочь, пятилетняя Софи Делла Морта, с глазами Энца, моим характером и абсолютным отсутствием страха, задумалась, посмотрела на обойму пистолета, потом на свой столик с одним домиком из пуль, и её глаза расширились. «Одиннадцать!» Она хлопнула в ладоши. Энца погладил её по голове, а потом перевёл на меня взгляд. «Я уже говорил, что у нас самый умный ребёнок?» «Да, сто раз». «Почему...» — я была настолько сбита с толку, что заикалась и не могла найти слов. «Почему нельзя использовать конфеты, яблоки, да что угодно, прости господи?» «Потому что папа сказал, что нужно всегда считать пули», — любезно ответила мне София. «Верно», — кивнул Энца. «У меня в магазине семнадцать пуль. Одну я потратила на воришку, укравшего яблоки, две — на мужа тети Лав и три — на твоих дядь». «Всего я потратил... шесть!» «Отлично. Таким образом, у нас осталось... одиннадцать!» «Энца, ты с ума сошёл?» — воскликнула я, приложив руку к лбу и начиная ощущать, как поднимается температура. «Ты не можешь говорить такие вещи!» Папа сказал, что он всегда делится пулями во время переговоров. Он назвал это...» София нахмурилась и долго искала подходящее слово. «Какой-то мантией». «Дипломатией», — усмехнулся Энца. София пожала плечами, спрыгнула со своего стульчика и подбежала ко мне, обнев мои ноги. «О, прекрасная мамочка!» Она имела склонность к драматизму. «Можно мне поиграть в гонки с Ромео?» Гонки с Ромео представляли собой сумасшедшие забег с препятствиями в виде лестницы, столов и всего, что попадётся на глаза. Я даже не думаю, что София и Ромео знали правила игры и понимали, кто кого догоняет. Только не в доме. «Ты только вчера разбила губу, не забыла?» Она коснулась кончиком всё ещё припухшей губы и поморщилась. «Хорошо, мы будем во дворе. Дядя Дарио дома?» «Нет, он недавно уехал». «А кто остался?» «В нашем доме всегда кто-то оставался, и София безумно радовалась этому, ведь тогда у неё оказывалось больше жертв для её безумных игр». Нонна и Оля на кухне. «Ну нет, они слишком медленно бегают». Она надулась, а потом чуть склонила голову и прошептала. «Анонна слишком старая». Энца хрипнул от неожиданного смеха, и я бросила на него угрожающий взгляд. «Возможно, Раф ещё не ушёл. Беги, проверь». Я завязала её густые итальянские волосы в хвост и чмокнула в щеку. «Я к вам тоже скоро присоединюсь», — добавил Энцо и поднялся с крошечного стула, который чудом не развалился под ним. «После того, как проведу переговоры с мамой». Она сорвалась с места, а когда уже топала по лестнице, крикнула. «Папочка, не забудь пистолет!» Я моментально указала на Энце пальцем, а он поднял руки. «Ты не можешь отрицать, что она стала лучше считать?» Начал Энц раньше, чем я успела вывалить на него свою тираду о правильном воспитании. «О, ну это всё меняет!» Я со вздохом опустилась на кровать Софии, застеленную мягким пледом. «В пять лет она считает пули, а что потом?» Начнёте изучать дроби на гильзах? Нет, не спеши, серьезно ответил Энц, поправив запонки. Сначала таблица умножения. Не увиливай. Я ударила его в живот, и он сделал вид, что задохнулся от боли. Энц перехватил мои руки и повалил меня на детскую кровать. Она подозрительно заскрипела под нашим весом. Я не учу её стрелять, Би, пробормотал он, подмяв меня под себя. Конечно, фыркнул я. Этому ты ее научишь, когда ей исполнится. Сколько? Семь? Чтобы она пошла в школу с пистолетом по соседству с карандашами в рюкзаке. С первого этажа донесся грохот, лай и восторженный визг. Рав! Радостно заорала София. Тебе нужно снять пижона. Она хотела сказать пиджак. Спросил Энца. Думаю, да. Пожала я плечами. Хотя ее путаница в словах иногда и вовсе не путаница. Слава богу, она перестала вместо папы говорить «паста». Я хихикнула и устроилась поудобнее под тёплым телом Энца. «Твоё бедное эго так пострадало от этого», — выразила я притворное сочувствие. Энца ущипнул меня за бедро, и я взвизгнула. Кровать под нами снова жалобно застонала. «Неправда. Я всё равно знал, что она хочет сказать папа. Ведь я её папа». Я могла поклясться. Его грудь аж расширилась от гордости. Энце гордился тем, что стал отцом так, словно стал президентом США. Он гордился этим не как дон мафии, у которого наконец-то появилась наследница, а как мужчина, которому однажды положили на грудь крошечное тёплое создание, и мир вокруг перестал вращаться вокруг власти, крови и контроля. Я часто возвращалась мыслями к дню рождения Софии. Он был совсем не кинематографичным. Некрасивым, не светлым, не тем, что показывают в фильмах. Тот день был наполнен болью, страхом и моим душераздирающим криком. Я цеплялась за руку Энца так, словно если отпущу, исчезну. До сих пор для меня оставалась загадкой, как один день может стать самым худшим и вместе с этим самым лучшим в моей жизни. Как материнское сердце может напрочь забывать адскую боль? Как только на грудь кладут что-то настолько хрупкое, маленькое и тёплое, что способно согреть в любой мороз. Детское тепло отличалось от любого, какое я встречала прежде. Оно шло, казалось, из самого сердца, а, возможно, сразу из трёх сердец. Оно пульсировало защитой отца, нежностью матери и безусловной, безоговорочной любовью ребёнка, который только появился на свет. Я помню, как бархатистая кожа Софии ощущалась под моими пальцами. Помню, как её маленькая ручка даже не могла полностью обхватить палец Энца. Этот контраст, его большая ладонь и её крошечные пальцы, навсегда врезался мне в память, как доказательство того, что даже самые опасные мужчины в этом мире способны не только ломать, но и любить, и беречь. Когда Энса впервые взял Софию на руки, я увидела, как в нём что-то окончательно сломалось, и одновременно встала на своё место. Он читал книги по воспитанию с тем же вниманием, с каким изучал досье врагов. Он вставал к ней по ночам быстрее меня. Он разговаривал с ней так, будто каждый её вопрос был важнее всех дел в Чикаго. А я? Я стала матерью не сразу, даже несмотря на то, что любила Софию больше жизни. Страх допустить ошибку перекрыл мне кислород. Я заикалась, кажется, больше, чем за всю жизнь, переживая, что не смогу сделать своего ребёнка счастливым. А мне так хотелось, чтобы София стала счастливой, потому что моё детство было слишком далеко от этого. Это не значит, что я сравнивала себя со своим отцом. Просто я знала, иногда жизнь может сделать слишком резкий поворот и изменить всё до неузнаваемости. Я знала, что наша семья защитит Софию от любого, кто просто упомянет её имя не в том тоне. Но не боятся только глупцы. А мы с Энцо были стратегами. Мы просчитывали, анализировали и пытались предугадать опасность. И делали это вместе. Именно поэтому однажды ночью Энцо признался мне шёпотом, когда думал, что я сплю. «Я тоже боюсь Тессора. Я боюсь за нашу дочь сильнее, чем когда-либо. Но я знаю, что пока у меня есть ты, я самый сильный и уверенный в себе человек». В конце концов, материнство сделало меня не просто взрослее. Оно сделало меня сильнее, напористее и ещё более упрямой, чем прежде. Потому что ничто так не закаляет, как кризис трех лет и круговорот ротовируса в доме. Я почувствовала свою материнскую силу не сразу, но однажды поймала себя на мысли, что больше не сомневаюсь в себе. Не проверяю по десять раз, правильно ли сказала, правильно ли поступила, не сломаю ли ненароком жизнь собственного ребёнка одним неверным словом или решением. Мы воспитывали Софию не в страхе, а в уверенности. В ощущении, что за спиной всегда есть дом. И люди, которые перегрызут глотки любому. Именно поэтому, наверное, она в пять лет знала, что в магазине Глока 17 пуль. И если подумать, я не могла злиться из-за этого. Странно делать вид, что она растёт в обычной семье. Нет, эта семья совсем необычная. Возможно, даже странная, но в ней столько любви, что каждый чувствует себя важным. Я лежала на детской кровати, смотрела в потолок и слушала, как внизу гремит жизнь. Смех, лай, топот, возмущённый крик Рафа и голос Нонны, который перекрикивал всё и всех. Энцо внимательно смотрел на меня всё то время, пока я блуждала в мыслях, а я не смела отвести от него глаз. «Ты сегодня слишком задумчивая», — заметил он, наклонив голову и поцеловав меня в родинку над губой. Я улыбнулась, когда сладкий трепет пронёсся по телу. Поразительно, как спустя столько поцелуев моё тело всё ещё отзывалось на каждое, даже малейшее, прикосновение. Я просто думаю о том, как твоё возмездие подарило нам семью. Он усмехнулся и коснулся лбом моего лба. «Это потому что я хороший стратег?» «Нет», — я покачала головой. «Потому что ты хороший муж и замечательный отец, даже если считаешь пули вместо яблок». Он хмыкнул. «Ты знала, за кого выходишь замуж?» — сказал он самодовольно. «Я знала, что ты опасный», — призналась я. «Но не знала, что ты будешь читать сказки разными голосами и светиться отчасти, как вывеска казино, когда твоя дочь сделает первый шаг». «Не так уж я и светился», — возмутился он, а затем вздохнул, притянул меня ближе и вдруг сказал тише. «Любишь ты приукрашивать? Кстати, ты ничего не забыла?» м Я сделал вид, что не понимаю, о чём он, и смахнула пылинку с его рубашки. Он улыбнулся той самой улыбкой, от которой у меня до сих пор сбивалось дыхание. «Сегодня шесть лет, Би». «Шесть лет», — медленно повторила я, будто не проснулась с этой мыслью сегодня. «С того дня, как ты мне сказала «да», — добавил он, слегка отстранившись, чтобы скользнуть рукой по моей ключице и по двум кулонам, которые он подарил мне, когда родилась София. «И с того дня, как я понял...» что главное сокровище Чикаго теперь моё. На моей шее каждый день висели два кусочка пазла. Я не знала, когда Энце ограбил дом моего отца снова и отыскал подвеску мамы, но это стало его самым романтичным поступком. Он повесил на цепочку два кулона, принадлежавшие нашим матерям, и надел их на меня, на женщину, подарившую ему дочь. Кто бы знал, что человек, который отшлёпал меня за то, что я напала на него с осколком зеркала, способен на подобное. Я сглотнула, чувствуя, как что-то тёплое и щемящее разливается под рёбрами. Возможно, мы с Энсой не идеальная пара. Наверное, поистине крепкий брак рождается в отношениях, где спорите, миритесь, снова спорите, отправляете его в кресло для наказанных, а потом вдруг понимаете, даже если перед вами поставят совершенно идеального человека, вы всё равно выберете своего ненормального и слегка сумасшедшего Делла Морта. За все эти шесть лет я ни разу не пожалела, что вышла за него замуж, что почти чудо, учитывая его характер. Но я, между прочим, тоже не была подарком, и иногда Энце приходилось так непросто, что он выходил во двор, чтобы выпустить пар на мишенях. Я находила это забавным и зачастую зло хихикало, наблюдая за ним из окна. «Поцелуешь меня?» Тихо спросила я. «К сожалению, ты замужем?» Он пожал плечом и ухмыльнулся. Я закатила глаза и резко притянула его за шею к себе. Наш поцелуй наполнился страстью, которая не угасала, любовью, которая только крепла, и благодарностью. Снизу снова раздался грохот и восторженный крик. «Мам! Пап! Раф! Упал!» Нонна, Ромео разбил вазу. «Энца!» «Кажется, я сломал ногу!» Энцо перекатился с меня на спину и тяжело вздохнул. Я рассмеялась, а когда собралась забраться поверх его бёдер, прозвучал треск. Кровать сломалась под нами с таким громким хлопком, что даже у Энцо на мгновение расширились глаза, прежде чем он притянул меня к себе, будто собирался защитить от обломков. На секунду в доме воцарилась тишина. Мы замерли, глядя друг на друга. Энца первым медленно оглядел обломки детской мебели, потом меня. «Кровати мы ещё не ломали, только стол», — заметил он. Снизу тут же раздались топоты знакомый хор голосов. «Что там упало? Энца, ты что, стрелял?» «Папа сломал мне кровать?» Дверь распахнулась, и в проёме появилась София с Маффином в руке. Она посмотрела на сломанную кровать, потом на нас, и вдруг расплылась в широкой улыбке. Ничего сказала она, великодушно махнув рукой. «Я всё равно хотела двухъяростную. С тайником!» Я закрыла лицо ладонями и рассмеялась так сильно, что потекли слёзы и заболел живот. Энцо обнял меня крепко и уверенно. «С годовщиной, Тессора!» — тихо сказал он мне на ухо.